я поверил у айману когда тот прослушав пленку с моего автоответчика, сказал что понятия не имеет о чем говорила элизабет ислык он остался при своем мнении что тревога элизаба моей дочери как то связана с ее давно умершими сестрами а уж предложение не оставлять готовые картины на острове просто поставило его в тупик он не знал как на это реагировать прибыли злые собаки джо и рита вместе со своим звериться Прибыли также баумгартены, и я часто проходил мимо их мальчиков, перебрасывающихся фризби на берегу. Они были, как и говорил Уайрман, крепкие, симпатичные и вежливые, один лет одиннадцати, второй тринадцати, и с такими фигурами им очень скоро предстояло услышать заискивающий смех молодняка группы поддержки, если этого еще не произошло. Когда я хромал мимо, они всегда стремились завлечь меня в свою игру, чтобы и я раз-другой бросил фризби. Старший Джефф обычно кричал что-то подбадривающее, вроде «Эй, мистер Фриментл, хороший бросок!» В соседний с розовой громадой дом вселилась пара, приехавшая на спортивном автомобиле, и теперь перед обедом до меня доносился действующий на нервы надрывный голос тоби кейт Тоби Кейт. Настоящее имя Тоби Кейт Нову родился в 61-м, популярный американский певец. На сцене с 1993 года пять его альбомов и 16 песен занимали первые строчки американских чартов в разделе «Кантри». Если на то пошло, я бы предпочел «Слипкнот». У четверки молодых людей из Толедо был гольф-кар, на котором они носились зад-перед по берегу, когда не играли в волейбол и не отправлялись на рыбалку Уайрман был непросто занят. Он вертелся, как белка в колесе. К счастью, он мог рассчитывать на помощь. Как-то раз Джек помог ему прочистить засорившиеся разбрызгиватели на лужайке злых собак. Еще через день или два уже я помогал ему вытаскивать застрявший в дюне гольфкар гостей из Толедо. Они оставили его там, чтобы сходить за пивом, и прилив грозил утащить гольфкар в залив. Мое бедро все еще заживало, но оставшаяся рука чувствовала себя в полном здравии. Вне зависимости от ощущений в бедре я отправлялся на большие береговые прогулки. Иногда, особенно в те дни, когда ближе к вечеру густой туман сначала прятал в холодной белизне залив, а потом брался за дома, я принимал более утоляющие таблетки из моих тающих запасов, но гораздо чаще я обходился без них. В тот февраль Уайрман редко появлялся на пляже, чтобы посидеть в шезлонге со стаканом зеленого чая в руке, но Элизабет Истлейк всегда была в своей гостиной, практически всегда знала, кто я, и обычно держала под рукой книгу поэзии. Не обязательно хорошие стихи, собранные под одной обложкой Кайлером, хотя ей этот сборник нравился больше всего. Мне он тоже нравился. И Мёрвин, и Секстон, и Фрост, и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 Огонь лишь чуть убавили. Проблема Кэнди Брауна не была первоочередной, и при этом не могла не возникнуть. Правда, не возникала она до Дня Святого Валентина. Если подумать, какая отвратительная ирония. Отвратительная. Ив Зогерл 88 Ту и Риль 9. 10.19. 3 февраля. Дорогой Популя, так приятно услышать, что твоим картинам устроили восторженный прием. Ура! И если они предложат тебе организовать выставку, я прилечу на следующем самолете и буду присутствовать на открытии в маленьком черном платье.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 Мои опасения относительно Баптиста Калибри нисколько не уменьшились, и я думал, что она нарывается на неприятности. Но если Илза в нем ошибалась, возможно, ей следовало как можно раньше узнать о допущенной ошибке. Поэтому, надеясь, что сам не ошибаюсь, я отправил ей электронное письмо, в котором написал, что «Идея эта интересная, при условии, что она не запустит учебу»,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 «Дорогой, дорогой папуля, ты думаешь, что я выжила из ума? Или...» «Нет, я так не думал. Но если по прибытии в Литл Рок она поймала бы своего тенора, что-то вытанцовывающим в горизонтальном положении на альт-сопрано, то стало бы очень несчастной Ив Зо Герл. Я не сомневался»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 Никому удается спеть всю песню, услышав лишь несколько нот. Еще я пообщался с Энди Смит, риэлтором. В сообщении, записанном на моем автоответчике, Элизабет сказала, что я один из тех, кто верит в искусство ради искусства, иначе дьюмаки не позвала бы меня. И от Сэнди я хотел услышать только одно —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 что события выстроены в определенной последовательности. Когда дело касается прошлого, мы все склонны подтасовывать. СМИТ РЕАЛТИ 9505 ТУ ИФ РИЛ 9 14 14.17.8 февраля Дорогой Эдгар, Я так рада, что вам нравится это место. Отвечая на ваш вопрос, сообщаю, что буклет с описанием виллы Салман-Пойнт был не единственным, а одним из девяти, которые я вам посылала Эти дома находились или тоже во Флориде, или на Ямайке. Насколько я помню, вы проявили интерес только к салман point Еще и сказали, не торгуйтесь по мелочам, сразу заключайте сделку. Надеюсь, вам это поможет. Сэнди. Я прочитал ее письмо дважды, потом пробормотал. «Просто заключи сделку и позволь сделке заключить тебя, мучача». Девушка испанский. Даже теперь я не мог вспомнить другие буклеты, но помнил тот, по которому выбрал Салман-Пойнт. Он лежал в ярко-розовой папке, в розовой громадине, если угодно, и мое внимание привлекло не название Салман-Пойнт, а строчка, расположенная ниже, вытесненная золотом. Ваше тайное убежище на берегу залива. Так что, может, Дьёмок и меня и позвала? — Может, и позвала. Хэймэндок, Ту и Эфрил, 9.13.46, 10 февраля. «Эдгар, давно тебя не слышал, как сказал глухой индейц блудному сыну. Пожалуйста, простите меня, кроме плохих, никаких других анекдотов не знаю. Как ваши успехи в живописи? Что же касается МРТ...» Я предлагаю вам обратиться в Центр Неврологических Исследований при Мемориальной Больнице Сарасоты. Телефон 941-555-5554, Кэймен, EF-RIL-9, TU-Кэймен-ДОК, 1409, 10 февраля. Кэймен, благодарю за рекомендацию. «Центр неврологических исследований». Звучит чертовски серьезно. Но все равно я запишусь на прием и подъеду туда. Эдгар. Кэймен доктору и Эфрил 9, 16.55. 10 февраля. «Пусть это будет действительно скоро, раз уж у вас нет припадков». Кэймен. Фразу «раз уж у вас нет припадков» Он сопроводил одним из таких удобных для электронных писем смайликов, круглой, смеющейся зубастой рожицей. Поскольку перед моим мысленным взором возник Уайрман, которого трясло на заднем сиденье, а глаза его при этом смотрели в разные стороны, мне было совершенно не смешно. Но я знал, что до 15 марта мне удастся затащить его к врачу только в цепях и трактором, если, конечно, с ним... Не случится настоящий эпилептический припадок. И, разумеется, у Уайерман не был пациентом Ксандера Кэймана. Строго говоря, я тоже уже не был его пациентом, но меня тронула забота Кэймана. Импульсивно я кликнул по слову «Ответить» и написал «И Эфгилд-9, то Кэймен-Док, 17.05, 10 февраля». Кэйман. Никаких припадков. Я в порядке.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 «Кеймен Докту и Эфрил 9, 1709, 10 февраля. Назовите дату, и я там буду». Я улыбался, выключая компьютер, а перед глазами все туманилось.